Часть вторая. Зал с высоким потолком переполнял торжественный свет. Ковер был таким пышным, что, казалось, ноги погружались в него по самую щиколотку. Вкупе с прохладным воздухом он придавал помещению приятную атмосферу. Неистово смеющиеся тени людей создавали впечатление декораций, вырванных из иллюзии. На самом деле, поскольку большая часть людей, собравшихся здесь, являлись магами, это место было ничем иным, как миром грез. Танцуйте, грезы. Танцуйте, если хотите поведать истории ночи. Трем даю разрешение действовать по своему усмотрению. Да, госпожа, послушался роботизированный ответ на мой быстрый шепот. Ртуть уже приняла форму горничной за моей спиной, но я решила дать ей свободу действий просто на всякий случай. Обретя форму, она тотчас же осмотрелась и выдала с непроницаемым лицом: Не знала, что дерьмо растет до такой высоты. Слова сержанта Хартмана из цельной металлической оболочки Стэнли Кубрика. Услышав, как она произнесла это, важно выпить в грудь, я невольно поддалась инстинкту и стукнула ее. Вне всякого сомнения-то Флат научил ее такому, напичкав всякими второсортными фильмами. К счастью, ее больше никто не услышал, но Флату, похоже, придется расстаться с жизнью. Ошеломленная внезапной выходкой Трим, Гари, тем не менее, принялась пытливо изучить окружающих. Она, конечно, тоже беспокоила меня в некоторой степени, но шансы того, что она последует примеру Трима, выкинет какую-нибудь глупость. Были весьма малы, так что, по крайней мере, в отношении нее я почувствовала небольшое облегчение. В зале звучала витиеватая музыка, она навевала мысли о далеком, очень далеком море. Мощные звуки труп, сопровождаемые изысканной мелодией роеля и героическим звучанием контрабаса. Легкая ненавязчивая музыка словно пыталась заставить слушателей сорваться с места и начать отплясывать чечетку. «Значит, Лорду Байерну нравится джаз, да?» Я думала, ему больше по душе классика. 30-е годы прошлого века «In the Moon» — «В настроении». Это был легендарный номер из Карнеги Холл, но если бы я не ознакомилась со старыми пластинками в квартире брата, то, вероятно, ничего бы об этом не знала. Вид того, как мой брат аккуратно опускает иглу на большие черные диски, пробудил во мне интерес. Но в этот раз меня заинтересовала не музыка, а ее исполнители. «Механический оркестр, да?» Трубы, рояль, контрабас. На всем этом играли заводные куклы высотой примерно в половину от нормального человеческого роста. Это зрелище могло внушить, что факультет созидания на деле ничем не отличался от факультета современной магии. Но главным отличием было то, что в то время, как на последнем не постеснялись бы воспользоваться всякими микрочипами и радиоволнами, эти куклы двигались с помощью каких-нибудь шелковых нитей, вымоченных в лунном свете, или костей фантазменных зверей, смешанных шестернями. Поскольку область имитации человека пребывала в упадке, количество магов, способных создать оркестр такого размера, было безусловно мало. Словно показывая, что они не просто повторяли музыкальную композицию, а на самом деле были жизненными формами, созданными специально для того, чтобы играть музыку, заводные куклы трудились с определенной гордостью, потей от усердия. Что неожиданно, их отношение к делу довольно сильно совпадало с нашим. Нет, на самом деле, чем мы вообще отличались от этих кукол? В конце концов, разве мы сами не были лишь жизненными формами, создаваемыми в течение сотен лет с одной лишь целью — творить магию? Нам нравилось думать, что мы были сверхлюдьми, существовавшими обособленно от земного царства и обретшими невероятную мудрость, но чем мы в итоге отличились от актеров на сцене, следуя замыслу исполняемым вращением шестернее внутри нас? «Это плохо. Я так много времени провела со своим братом, что уж начинаю думать так же, как и он». Едва заметно покачав головой, я окинула взглядом зал. Здесь собралось много людей. Несколько дюжин, все маги. Кто-то держал бокал с красным вином, кто-то наслаждался музыкой, и все были вовлечены в тихую дружескую беседу. По крайней мере, на первый взгляд. «Мисс Райнас». Раздался голос, и кто-то потянул за подол моей юбки. «Что-то не так, Грей?» «Нет, мне просто интересно, что вы намерены делать». Среди них есть знакомые, с кем вы хотели бы поговорить? Нет. С легким смешком ответила я на ее шепот. Сначала понаблюдаем. Не привлекая к себе внимания, я принялась медленно обходить зал, прислушиваясь к беседам окружающих. Я начала составлять про себя схему взаимоотношений гостей в плане рангов и социального статуса. Трамбелио, Трамбелио, Трамбелио. Мелосте, Трамбелио, Мелосте, Трамбелио. Ого. Фракция Трамбелио решила выступить сегодня в полную силу. А вот из Бартомеллоев почти никого не видно. Окружены со всех сторон, нечего сказать. Вспомнив почему-то историю Китая, я оскорбно вздохнула. На светской встрече в первым делом необходимо установить соотношение сторонников разных фракций. Поскольку я впервые посещала встречу на этой территории, большая часть гостей была мне незнакома, но я выросла в подобном окружении. Глядя на то, как люди держались, как стояли и ходили, Я могла уверенно получить примерное представление о том, кто к какой фракции принадлежал. Кстати, моему брату удавалось из рук, вон плохо. Трагедия учеников нового поколения заключалась в том, что они были совершенно несведущи в тонкостях репутации мага. Хм, в целом у нас здесь, похоже, сложилось примерно следующее соотношение. 6 Трамбелио, 1 Бартомилой и 3 мелоасты. Это именно различных фракций? Вроде того. Трамбелео представляет тех, кто хочет править демократически, Бартамиллой представляет тех, кто придерживается классического аристократического строя. А Меластая плевать и на тех, и на других, они просто хотят проводить свои исследования в тишине и спокойствии. Я попыталась ответить на вопрос игры как можно проще. В данный момент Часовая башня была примерно поделена на три фракции. Фракция, возглавляемая Бартомелоями, куда входила семья Эльмилой, которая поддерживала аристократический стиль правления. Фракция Трамбелио, центром которой была семья Вальюилета, жаждавшая демократической системы. И Эмилуастея, представлявшей нейтральную фракцию. Проще говоря, были те, кто считал, что управление часовой башней должно осуществляться аристократами с древними и могущественными родословными, и те, кто полагал, что родословную следует перестать принимать во внимание, и править должны лишь те, кто обладает выдающимися талантами. Впрочем, поскольку дело касалось магов, выбор той или иной стороны особой роли не играл. По сути, это было решение, нужно ли еще раз просеять тех, кто добрался до верхов или нет. Кажется, я понимаю. Семья Эльмелой поддерживает аристократическую фракцию, верно? Пока что. Но в последнее время от этого больше проблем, чем хотелось бы. Поддержка семьи Эль фракции аристократов зуждилась на том, что семья моего почившего брата, предыдущего лорда Эльми была известной даже среди знати. Однако, к сожалению, в нынешнем состоянии семья эль -Милой уже не пользуется уважением и авторитетом, что были у нее прежде. Вообще-то, наплыв студентов нового поколения в класс Эльмилоев на практике все ближе и ближе подталкивал нас к фракции Трамбеллио. Даже если не считать семью Эльмилой, из-за поведения моего брата, который не склоняется ни к консерваторам, ни к реформистам, семья брата Милой, возглавлявшая аристократов, смотрела на нас с недоумением. «Ведь вы одни из нас, разве нет? Чем вы вообще думаете?» В общем, как-то так. Разумеется, если он в результате какого-нибудь легкомысленного поступка совершит ошибку, ему конец. Если отбросить в сторону их власть, которая ударовала положение одного из 12 лордов, семья Бартомилой являлась самой влиятельной из трех великих аристократических семей, и это был не просто пустой звук. Чего уж тут таить, они могли открыто уничтожить всю семью Эльмилой. Как бы то ни было, против Бартомилоев, которые могут натравить на нас весь факультет политики, «У нас нет ни единого шанса». Миллои владеют факультетом политики?» Грей наклонила голову в бок, словно маленькая птичка. Но да. Тебе что-то не нравится?» «Нет, просто... Я думала, что каждый из двенадцати лордов ответственен за один из 12 факультетов, и поскольку факультет политики не входит в их число...» «Понятно, понятно. Значит, вот как ты это понимаешь». «Вообще-то подобное понимание порядка вещей было вполне нормальным». Я подумала, что таким обзавелся бы каждый, оказавшись в Часовой башне, но в случае с Грей, вероятно, дело было просто в отсутствии культурного обмена. Все куда сложнее. Несмотря на то, что факультет современной магии является одним из 12 основных факультетов, лорды ему назначили относительно недавно. Ответила я и покосилась в сторону. Моих ушей коснулся опасный голос. «А, ты думаешь, что там тому, чередославное, столь никудышно? есть что оставить великолепные истории магии?» «Вы вогнали магию в упадок и еще искренне думаете, что сами сможете поднять вас со дна? Когда вы очнётесь и осознаете, что эта мечта уже давно стала неосуществимой?» «Ого, быстро же они пробормотала я, делая вид, что ничего не заметила. Более хитрый и изощрённый Макс мог бы вести беседу подобного рода, не привлекая лишнего внимания, но от молодёжи этого, к сожалению, ожидать не стоило. И то, что они оба уже были изрядно веселе, лишь ухудшало ситуацию. Похоже, что благодаря тому, как мы здесь собрались, Среди гостей данные встречи преобладали молодые представители магического общества. «Думаешь, Часовая башня сможет выжить без нового поколения магов?» «Ха! Часовая башня изначально была основана ради лордов, аристократов!» «Ты вправду считаешь, что вам удастся сделать что-нибудь с теми крохами, что мы вам оставили?» Вокруг двух спорщиков начала медленно сгущаться атмосфера напряжения между всеми фракциями, Они не были настолько глупы, чтобы деградировать до драки подобные идиотам из класса Эльмилоев, но даже так атмосфера в зале быстро изменялась не в лучшую сторону.